«Чудовище!» Когда я поворачиваюсь, песок весь в крови. В сумраке кровать кажется чёрной, красный оттенок едва различим. Зрелище слишком о многом напоминает, приходится ещё на секунду зажмуриться, сглотнуть и сделать глубокий вздох. Только после этого я опускаю взгляд. Скорфус, довольный работой, уже умывается, сидя в сторонке. «Всё, как ты заказывала. Теперь-то можно домой, а?» Не отвечая, я рассматриваю человеческую фигуру, лежащую навзничь. Посреди всей этой тёмной крови в месиве чёрно-серых нитей и лоскутов, медленно истаивающих, словно гнилой сорбет, кожи и волосы лунно белеют, даже не выглядят грязными. Грязные только обрывки одежды, которые, оказывается, тоже уцелели под этой шкурой. Как ещё назвать то, во что магия подземья превратила Эвера, проникнув в его раны? Да, я помню эту лёгкую тунику, швары, даже одна из серёжек-гвоздиков на месте. Зрелище ужасное, ужаснее всего рука, скрытая когтистой перчаткой из святого железа. Это не особо популярное у нас древнее оружие тоже приняло прежний вид, то есть перестало напоминать лапу монстра. Когда я осторожно стаскиваю её, кисть оказывается отёкшей, но целой, обычной. Пульс стучит редко, зато ровно. Он правда ничего так, бросает корпус. Он вылизывает себе то место, которое в приличном обществе не демонстрирует, и смотрит на меня из-под задранной задней лапы. С этого ракурса замечание звучит сально, и я, не выдержав, пихаю своего излишне болтливого кота так, чтобы он точно потерял равновесие. «Ну ты!» Я скольжу по Эверу новым взглядом и подмечаю кое-что еще. Он вроде бы не изменился. То есть четыре года, и не должны были превратить его в старика. Между двадцатью и двадцатью четырьмя нет такой уж огромной внешней разницы. И всё же, он совсем такой, каким я его помню. Совсем такой, каким был в последний день. Мне уже почти 17 Разница между нами ничтожная, и это очень странно, ведь я привыкла смотреть на него снизу вверх, а теперь мы вроде бы даже в росте почти сравнялись. «Да здравствует королева!» — говорит Скорфус, ухмыляясь во всю морду. Меня передёргивает, хотя он и имеет в виду совсем не то, что Лин. «Нет, впереди самое сложное. Я медлю. И думаю, ты мне уже не поможешь». «Всё настолько плохо!» — он поднимает то, что можно назвать бровью. Тоненькую полоску чуть более светлой шерсти над глазом. «Ты уверена, что всё вот это?» Лапой он неопределённо обводит пространство вокруг нас. Не засчитают. Вот так сразу. уверенно Мои мысли тяжелее всех нависают над этим пляжем скал. Я снова опускаю взгляд на лицо Эвера. Теперь уверена, как никогда. Может, тогда он медлит? Просто убежим? Хвост оживлённо дёргается. Похоже, Скорфус сам удивляется, как не додумался до такого простого плана раньше. «Куда-нибудь уплывём, а отцу ты напишешь записку с объяснениями, и тебе не придётся». «Двадцать лет, корпус тихо возражаю я. «Двадцать! Бежать нужно было раньше, а теперь времени нет. Отцу нужен преемник». «Фекалии!» — ругается он, шикнув сквозь зубы. «Они самые, и потом...» Эйвер лежит неподвижно, его губы сжаты, ресницы плотно сомкнуты. Не знаю почему, но я вспоминаю ненормальные ночи, когда он точно так же спал в кресле, а я, спасаясь от кошмаров, рассматривала его лицо. Трогала украдкой волосы, гладила по руке. У меня было странное чувство, будто я должна хоть иногда делать для него что-то столь же важное, сколь то, что он делал для меня. Давать ему спать — единственное, что было доступно мне в детстве. Сейчас всё изменилось, моя вина стала намного больше, но и мои возможности тоже. И потом я хочу попытаться. Заканчиваю я. Скорфус вздыхает с видом. Ну и что ты так доноешь? Хотя бы объясниться, а дальше буду что-то решать. К тому же я не могу просто его бросить, многие ведь считают его беглецом. Нужна ложь. Новая ложь. Ведь если я просто скажу правду всем, она, вероятно, погубит нас обоих. «В этом мы с тобой мастера придумаем», — хмыкает Скорфус и встаёт, расправляет крылья. «Так что я лечу за стражей?» «Лети», — я киваю, — тоже встаю, чуть отступаю, отворачиваюсь к морю, сейчас почти спокойному и отливающему сонной звёздной синевой. «А я пока подумаю, идея у меня есть». Хлопанье крыльев постепенно удаляется, потом затихает. Обернувшись и убедившись, что иномирная кровь и плоть почти испарились с песка, я снова бегло смотрю на Эвера. Тут же отворачиваюсь. «Нет-нет, пока просто не могу. Ложь, которую я приготовила, довольно нелепа, но на некоторую часть она скроена из правды, а значит, в неё, скорее всего, поверят». «Добро пожаловать домой, Эвер», — шепчу я. «Обещаю, больше тебя никто не тронет». «Меня тоже». А вот только мне стоит опасаться вовсе ни Целлеров, ни Патрициев, даже не отца. Только тебя. Ведь из-за тебя через месяц я должна умереть».